ЛЕСОВИК За Пришвиным я долго следил издали, боясь встретиться с ним, с этим, как мне казалось, знахарем и мудрецом. От него как бы пахло талой водой, едким соком дягеля, лесной прелью, вечерней зарей над болотами. Он всегда где-то скрывался в каких-то российских гущах, как мужичок-лесовик, неслыханно лукавый до того проницательный, что... Ни одна птичья хитрость не могла от него ускользнуть. Потом мы встретились, но близко не сошлись. Он обладал тем качеством, которое не всегда помогает сближению, своим особым и порой невнятным для окружающих языком для выражения своих совсем особых мыслей. Что-то в нем было от старого цыгана, не только в наружности, но и в том вольном знании страны, что свойственно прирожденным бродягам. Однажды Пришвин сказал мне, что все напечатанное им — сущие пустяки по сравнению с его дневником, с его ежедневными записями. Он вел их всю жизнь. Эти записи он главным образом и хотел сохранить для потомства. После смерти Пришвина часть этих записей была опубликована. Судя по ним, это был труд поразительной и огромной, полной поэтической мысли и неожиданных коротких наблюдений, таких, что... Другому писателю двух-трех строчек Пришвина из этого дневника хватило бы, если их расширить на целую книгу. Если в литературе есть подтекст, второе значение вещей, вторичное их видение, отражающее как эхо основной звук и укрепляющее его в нашем сознании, то Пришвин открыл подтекст в русской природе. Тайна этого подтекста состояла в том, что его личное, очень интимное ощущение от мелколесья, зверей, Облаков, рек, глухих чапык и вторичного цветения какой-нибудь облепихи сливалась с природой и давала ей особенный пришвинский облик. Пришвин сам существовал как явление русской природы. Он был владетелем нашей земли по праву любви к ней, по праву знаний, как все владетели, был немного собственником, но в особенном значении этого слова. Он жалел и охранял землю как собственник, но не для себя, а для искусства и для поколений. хранял потому что знал облагораживающую силу девственной земли. Он хотел сохранить для людей хотя бы обрывки этой первозданной земли, чтобы человек мог дышать воздухом нетронутых уголков и видеть ту ее свежесть, какая быстро тускнеет и жухнет под слоями пыли и дыма. Поэтому он очень сердился на меня за то, что я написал книгу «Мещерская сторона», и тем самым привлёк к мещерским лесам пристальное и губительное, к сожалению, внимание людей с его неизбежными тяжкими последствиями, толпами туристов истоптавшими в конец эти свежие некогда места и бригадами людей практических, тотчас же начавших приспособлять этот край к извлечению из него наибольшей выгоды. «Вы знаете, что вы наделали своими восторгами перед мещерой?» — сказал он мне с укором и осуждением как неосторожному мальчику. вашей тихой солодче уже строят сотни дач для жителей Рязани. Пойдите-ка теперь в луга и найдите хоть один цветущий шпорник. Поищите. черта с два вы его найдете. Красоту только тронь небрежной рукой, она исчезнет навеки. Современники, может быть, и будут вам благодарны, а дети ваших детей вряд ли за это поклонятся. А сколько в этой самой мещере было сил, для развития высокого народного духа народной поэзии. Несмотрительный вы человек, милый мой. Не сберегли свое Бериндеево царство. Да, шпорник теперь в мещере, пожалуй, и днем с огнем не найдешь. Днем с огнем. Какие хорошие слова. Для детей, потому что только ребенок может поверить, что по зарослям бродят днем какие-то чудаки и светят сильными фонарями в гущу трав, чтобы в их укромной тени найти синий, втрое более яркий и темный, чем небо, цветок. Сначала я был ошеломлен гневом Пришвина и даже чуть возмущен. Все, мол, для себя, ничего для людей. Что хорошего и достойного в том, чтобы прятать от них красоту? Но вскоре я убедился, что Михаил Михайлович говорил так, заботясь о благе людей о том, чтобы их жизнь не была обездолена. Он думал далеко вперед. Мы же привыкли думать о сегодняшнем дне. В этом заключается наше себялюбие.